Глава третья «Подайте монетку!» — снова заголосил козлиным голосом бродяга. «Да иди ты!» — проорала я в ответ, сложив руки воронкой и перегнувшись через парапет. «Что ж ты так неласково с женишком-то?» — хохотнул отец и жестом велел стражам пропустить это убожество внутрь. «Идемте знакомиться». «Я никуда не пойду!» Снова едва уловимый жест, и очередной стражник, перекинув меня через плечо, потащил следом за бодро шагавшим отцом. Я вырывалась, но силы были неравны, поэтому меня вынесли на крыльцо, и я имела удовольствие наблюдать, как бродяга ковыляет к нам. «Пап!» – пищала я. «Ты видишь это? Видишь? Он ногу подволакивает!» «Что поделать?» – философски развел руками отец. «Может, болел в детстве, а может, телегой придавила». Или собаки покусали, или зараза какая прицепилась. Вот только заразы мне и не хватало. Это возмутительно, это нечестно, ты не имеешь права так поступать. Я король и могу делать, что захочу. Но пап, взмолилась я. Не папкой Джайла, хмыкнул он, небрежно отдергивая край плаща, за который я отчаянно цеплялась. Тогда я бросилась к матери, кокетливо поправляющей идеальную прическу. Мам, «Скажи ему!» «Что я могу сделать, доченька?» Вздохнула она. «Отец в своем праве. Придется смириться». «Вы сговорились, да?» Воскликнула я. «Специально хотите меня напугать? Проучить? Хорошо. Я все поняла. Я больше не буду гонять женихов и выйду замуж. Да хоть за того слащавого принца, который вчера приходил». А принц все, тю-тю, упорхнул, хмыкнул папенька. «Зато вот какой красавец пожаловал». Красавец доковылял до ступеней и теперь переминался с ноги на ногу, неуверенно потирая длинную цыплячью шею с острым кадыком. Худой, нескладный, тощие руки, как лапки у паука. На голове не пойми что, ты еще и носяра, как клюв у дрозда. «Подойдите», — протянул чумазую ладонь, — «монетку на пропитание». Я в ужасе отпрянула, а отец, наоборот, расцвел счастливой улыбки. «Я дам тебе гораздо больше, дорогой мой дружок». «Я дам тебе целую жену». «Жену?» — удивилось убожество. «Не, жену мне не надо. Её кормить нужно». «К жене прилагается приданное», — как бы невзначай добавила матушка. «Приданное?» — бродяга словно пробовала это слово на вкус. «А сколько?» «У него ещё хватало наглости торговаться с королём. Надо отрубить ему голову и дело с концом». «Сколько попросишь?» Оборванец снова задумался, а потом сказал. Жену посмотреть-то можно, а то вдруг чучело какое-нибудь. Чучело? Чучело? Я чуть не задохнулась. Так вот она. Отец ухватил меня за плечи и бесцеремонно вытолкал вперед. Принцесса, между прочим. Этот нищий негодяй, вместо того, чтобы пасть ниц, а еще лучше покинуть королевский двор, обошел меня по кругу, придирчиво осматривая с ног до головы. «Тощая какая-то. Больная, что ли?» «Сам ты больной!» — отпрянула я. «А голос-то какой противный, как у лягушки!» «Сам то лягушка!» «А где грудь? Я люблю, чтобы у женщины было за что подержаться!» И бесцеремонно потянул лапы к моим выпуклостям. «Пап!» — завопила я, приходя все в больший ужас, а женишок продолжал меня оценивать, как корову на рынке. «Она, наверное, и делать-то ничего не умеет. Такими-то ручонками. «Я ничего и не должна делать! Я принцесса!» «А как же навоз из хлева вычистить? Рыбу сырую выпотрошить? Дров нарубить? Мне жена нужна работящая, такая, чтобы и по хозяйству все делала, и похлебку варила, и наедине порадовать могла». «Я его еще и радовать должна? Серьезно?» Чудовище потерло подбородок, тронутой чахлой растительностью, и с сомнением произнесло. За такую бесполезную жену много доплачивать придется. «Сколько?» — тут же поинтересовался отец. Бродяга снова задумался, явно боясь продешевить, окинул меня оценивающим взглядом и сказал «Сотню серебряных». Этот дурак мог полцарства требовать, а попросил сотню серебряшек? Это он вас только меня оценил! Возмущению моему не было предела, отец просиял, обрадованный такой выгодной сделкой. По рукам. отец Ухватила я родителя за руки. «Не надо! Мы даже имени этого проходимца не знаем!» Король сокрушенно хлопнул себя по лбу. «Точно. Как тебя зовут?» Оборванец замялся, как будто забыл собственное имя. Потом ляпнул. «Таш». И уже более уверенно добавил. «Да, именно так». «И откуда ты, Таш?» Ласково спросила матушка, словно не замечая его уродства. «Из Приграничья». «Час часу не легче. Приграничье — это зона возле темной границы, окружающей нашу страну. Есть ближнее приграничье, оно на нашей стороне, а есть дальнее, на стороне кого-то из пяти соседей, жмущихся к нам под бок». «Как интересно!» — умилилась маменька, как будто услышала что-то крайне забавное. «И чем вы там занимаетесь?» «У меня хозяйство», — гордо подбоченившись, заявил попрошайка. «Дом, торговля. Успешная, между прочим» уже мне торговец. У него из ценного только погнутая монетка на веревочке, мелькавшая в разрезе рубахи. Он перехватил мой брезгливый взгляд и, гордо поправив сокровище, произнес. Это талисман. На счастье и на удачу. Прекрасно. То, что нужно нашей доченьке. Что происходило дальше, не представить даже в самом кошмарном сне. Нас поженили. За десять минут! Без красивого платья, гостей и церемоний. Без подарков, украшений и фейерверков. Просто приволокли в часовню, обмотали брачными лентами, жрец прочитал над нами короткое благословение и все. Объявляю вас мужем и женой с этого момента и до скончания веков. Не успела я отойти от этого беспредела, как меня снова куда-то поволокли. По пути всучили тяжеленный, туго набитый походный мешок. Слуги вещи собрали подсказала маменька, звонко цокая каблучками. Белье сменное, платье, что-то еще. Я не всматривалась, если честно. Как будто не дочь замуж отдавала, а бродяжку какую-то из дворца выпроваживала. Еще через десять минут мы оказались за дальними крепостными стенами. Я, мешок и оборванец, который внезапно оказался моим мужем. А можно своим клювом в меня не тыкать и не шмыгать им? В ответ он осклабился, демонстрируя неровные зубы. Мама! завопила я, бросившись к тяжелым дверям. Принялась колотить по ним, пинать, что есть мочи. Я все поняла. Я больше не буду вести себя плохо. Возьмите меня обратно. Счастливого пути, доченька, раздалось с башни над воротами. Мы будем по тебе скучать. Пап, я никуда не пойду за этим чудовищем. Милая, что она там шепчет? спросил он, склонившись к жене. Я не понимаю ни слова. Я тоже, дорогой. «Наверное, благодарить за то, что встретила свою судьбу». Судьбу? Судьбу? Как можно считать судьбой вот эту хромую перемотину с цеплячьей шеей и хоботом вместо носа? Это просто возмутительно. Я буду жаловаться, слышите? Я этого так не оставлю, я... Эй, ты чего творишь? Пока я возмущалась, мой новоиспеченный муж подошел сзади и без предупреждения повесил мне на плечо дорожный мешок. «Я твое барахло тащить не собираюсь». «Я тоже!» «Ну и выброси тогда», — равнодушно пожал он плечами. «Или лучше давай продадим. Еще пара медиков не помешает». С этими словами он принялся развязывать веревки, чтобы заглянуть внутрь. Тут я вспомнила, что у меня там белье нательное. Не хватало еще, чтобы он свой длинный нос в него совал. «А ну отдай!» Я вырвала мешок у него из лап. «Не смей трогать мои вещи!» Он снова пожал плечами и похромал прочь от городских ворот. А я сердито плюхнулась на пыльную дорогу и, сложив руки на груди, заявила. «Никуда я не пойду! Слышите? Не пойду и все!» Буду сидеть тут голодная, холодная, несчастная до тех пор, пока родители не передумают и не пустят меня обратно. Да, именно так и сделаю. Я просидела под воротами до самого вечера. Продрогла, проголодалась, но меня так никто и не пустил. И только когда уже совсем стемнело, ворота распахнулись. «Наконец-то!» — проворчала я, уверенная в том, что родители сдались. Как бы не так. Из темноты выкатилась повозка, запряженная старым рыжим мерином, а в ней два солдата. Когда скрипучая телега поравнялась со мной, один из них чопрано сообщил. «Подарок королевской четы. Колесница, чтобы быстрее добраться до нового жилища вместе с мужем». «Да, сейчас. Размечтались». Огрызнулась я, устремившись к воротам, начавшим плавно закрываться. «Мне только проскочить внутрь, а дальше разберусь». Однако меня не пустили. Один из воинов поймал и бесцеремонно потащил к телеге. Второй уже ждал наготове с веревками. «Что творите, мерзавцы? Я принцесса, королевская дочь! Я буду жаловаться королю и королеве! Она вас...» «А мы здесь как раз по поручению короля», — бодро ответили мне. В общем, меня связали по рукам и ногам, забросили в телегу, прямо в прелую солому, следом швырнули мешок с чахлыми пожитками и повезли прочь. Я сначала орала, ругалась, грозила кровавой расплатой и темницей. Потом, когда в рот вставили кляп, продолжала гневно мычать, вращать глазами и дергаться, словно большая гусеница. В итоге кляп убрали, зато мешок на голову надели, чтобы не мешало». Я поплакала, пострадала из-за своей несправедливой судьбы, а потом заснула при решимости с утра пораньше на свежую голову придумать план побега. Спрячусь в какой-нибудь деревне так, что никто и никогда не сможет найти. Вот тогда родители и попляшут, пожалеют, что заставили меня выйти за этого урода, будут рыдать, рвать волосы на голове, звать свою бедную доченьку. И вот тогда, когда степень родительского отчаяния достигнет предела, я появлюсь у своего укрытия и милости выпряму их извинения подъем проскрипела над самым ухом и мешок с головы сдернули самым бесцеремонным образом я сонно морщилась пытаясь понять что к чему почему воняет прелой соломой солнце светит прямо в глаза а кровать подо мной ходит ходуном потом вспомнила и про знакомство с женихом и про молниеносную свадьбу и про бесславный отъезд из отчего дома тут же распахнула глаза попыталась сесть но руки с ногами все так же были связаны да не дергайся ты — прокряхтел муж, пытаясь развязать веревки. Когда он закончил, я села, с трудом сдерживая стон, и огляделась. Какая-то плохо укатанная дорога. Слева и справа плотной стеной растет орешник до да трава по пояс. Над головой хмурое небо со странным зеленоватым отливом, и никаких солдат моего отца. Только муж, хмуро озиравшийся по сторонам и почесывавший бок. — Где мы? — спросила я и тут же закашлялась. Горля настолько пересохла, что я не узнавала своего голоса. «В приграничье. Не на вашей стороне». Таш протянул мне флягу, но я только глянула на неё брезгливо и отвернулась, хотя пить хотелось неимоверно. «Как хочешь». «Это что же получается? Я проспала всё на свете? И уже не у себя дома, а в чужой пограничной зоне? А как же побег? Мне самой никогда не пройти границу. Вот растяпа. Ну как же так-то? Что теперь делать?» Муж тем временем взял Меря на подузцы и повёл дальше. Телегу затрясло по ухабам, меня тоже. Пришлось ухватить за грубый бортик. «Я хочу домой!» — капризно простонала я. «Скоро приедем». «Я хочу домой к себе!» «Твой дом там, где мой, забыла? Мы же теперь муж и жена». «Забудешь тут, как же!» Спустя пару часов непрекращавшейся тряски мы добрались до большой, но ветхой домины с покосившимся крыльцом. «Это что?» — пискнула я, в ужасе уставившись на через одно заколоченные мутные окна. «Твой новый дворец», — ответил Таш, широким жестом обводя унылую хибару. «Потолки высокие, стены почти не продувает. Даже пол есть». «Вот это ж ничего себе!» — ядовито сказала я, сползая с телеги. «Вот это я понимаю, повезло так повезло». «Да, между прочим», — гордо подбоченился он. «У меня и родник есть, и сад, и огород, и сарай». «Ну, если сад есть, то заживем», — протянула я, едва не булькая от злости. «Ну, спасибо вам, дорогие мои папенька и маменька, за то, что кровиночку свою в такие хоромы отправили, чтобы вам там и без перерыва». Таш тем временем поднялся на крыльцо, снял тяжелый замок с ржавых дужек и силой навалился на дверь. Та поддалась нехотя со скрипом, открывая перед нами все нищенское великолепие моего нового дворца. Потолки низкие, стены закопченные. Старый очаг в углу, тяжелый деревянный стол и две лавки возле окна. Кроватей не было. Вместо них низкая узкая лежанка в одном углу и кованный сундук в другом. Шкафов тоже не нашлось, поэтому все барахло кучами валялось вдоль стен. Чего тут только не было. И прелая одежда, и лопаты, и помятые тазы, И еще куча всего, чему место на помойке. Но больше всего меня впечатлило то, что лежало на столе. Какие-то кости, черепки птиц, странные зеленые комочки, подрагивающие щупальца. А еще банка, в которой плавал чей-то заплесневелый глаз. «Что это?» — прохрипела я, невольно отступая обратно к выходу. «Артефакты зараженных погостов». Пока я глазела по сторонам, Таш подчерпнул ковшиком воду из жестяного ведра и сделал несколько жадных громких глотков, залив водой всю рубаху спереди. «Какие артефакты?» — не поняла я. «Я ловлю упырей, разделываю их, потом продаю в деревне за большие деньги», — весело сказал он, и, взяв со стола маленький черепок, подкинул его словно мячик. «Так вот какая у него торговля! Останками нежити?» «Да за что мне всё это?» Неужели на этом мусоре можно что-то заработать? Спросила я, брезгливо рассматривая товары. Конечно. Вот за это дают семь медиков, за это четыре. А вот эта мозговая извилина черного вурдалака вообще сокровище. За нее и золотой выручить можно. Кошмар, простонала я. Это еще почему? Ташу пер руки в бока, шейку свою цеплячью грозно вытянул, кадыком задергал. «Да у меня румяна дороже стоили, чем все твои трофеи вместе взятые». «Не спорю, за девиц невоспитанных больше дают». Бестактно намекнул, что папенька мой был крайне щедр, оставив любимой доченьке в приданное мешочек с монетами, телегу и старого коня. но где их наберешься? И куда потом девать? Топить?» «Ты не обнаглел случайно? Я вообще-то принцесса!» «Ну ладно». Пожал плечами, как будто ничего особенного в этом не было. «Принцесса так принцесса. Может, на что в хозяйстве изгодишься? Я сейчас на рынок поеду, на пару дней задержусь. А ты пока в доме приберись, окна отмой, пол. дожирать да приготовь». В подполе вроде крупа оставалась. За домом пара грядок, лука надергаешь, моркови. Будешь себя хорошо вести, и гостинцев в следующий раз привезу. «А не пойти ли тебе кое-куда со своими гостинцами?» вскинулась я. «Не буду я в твоем свинарнике убираться, и готовить ничего не стану». «Не умеешь, что ли?» — хмыкнул мерзавец. «Я и правда не умела! Зачем принцессе эти умения, если стоит только щелкнуть пальцами, и на столе любые яства на твой вкус? Полы блестят, а на крахмаленные не хрустят чистотой!» Он понял все без моих слов, плечами пожал. «Значит, сиди в грязи и голодная, а я в городе поем, благо деньги есть!» И похлопал по кошельку, подаренному отцом. «Это вообще-то мои деньги, приданые!» «Какие же они твои? Мы теперь муж и жена, у нас все общее», — широким жестом обвел нищенские хоромы. «Ни в чем себе не отказывай». «Ты вообще-то муж, жену обеспечивать должен!» «Ты тоже не спешишь роль жены выполнять», — сказал он, потом окинул меня странным взглядом. «Или супружеским долгом расплачиваться будешь». Я посмотрела на острый дергающийся кадык на нос и, не глядя, нащупала позади себя рукоятку. Это оказалась лопата. «Только через твой труп!» перехватила поудобнее орудие и приготовилась защищать свою девичью честь. «Ты хотела сказать через твой?» «Нет!» Таш скрипуче рассмеялся. «Расслабься, Джайла. Я не насильник. У меня нет нужды принуждать девиц к близости. Они сами на меня вешаются», самодовольно выпятил тощую грудь. «Представляю этих девиц. «Четыре глаза на троих и ног столько же!» — буркнула я, не опуская лопату. «Ничем не хуже тебя, между прочим. Пожалуй, сегодня одну из них и навещу». С этими словами он сгреб в мешок половину барахла со стола и направился на выход. «Я следом, желая убедиться, что он действительно уедет». «Ах да!» — уже взявшись за борт телеги, обернулся Таш. «В нашем пограничье нечисти полно». «Дом под защитой, огород ближайшие земли защищены отводящими амулетами, но если отойти подальше, то защита спадает, особенно ночью. Так что с наступлением темноты на улицу лучше не высовываться. Сиди дома, жди меня». «Да-да, конечно, нашел дуру. Буду я тут сидеть и ждать тебя, пока ты по деревенским кабакам нашляешься, да найдешь недотепу, который на твое добро кладбищенское позарится. К твоему возвращению меня уже тут не будет. Муженек».